Но ледник стаял. Циклоны понесли массы влаги через Сибирь, Северную Россию и Скандинавию. На месте степи выросла тайга, а травоядные животные отошли на юг, где еще сохранились сухие степи. За ними ушли хищники и большая часть людей, а оставшиеся ютились по берегам великих рек, питаясь рыбой и водоплавающей птицей. Лишь много веков спустя предки и вернулись на север, так как сумели приручить северного оленя. приспособившегося к суровым условиям тайги. Их жизнь — это симбиоз человека и оленя. Подобные изменения природной среды, хотя меньшего масштаба, происходят и в наше время. Увлажненность отдельных зон меняется раза два 3 в тысячелетии. Так можно ли выпускать это из поля зрения? Если же принять ее во внимание, то наука, решающая описанную проблему, будет не просто историей, этнографией или археологии. а синтезом этих наук — с географией. В отличие от географического детерминизма Монтескьо и географического нигилизма Тойнби, здесь решающим моментом является динамика ландшафтов. Как писали Маркс и Энгельс, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга. Отмеченное сочетание истории, науки о событиях в их связи и последовательности, и археологии, науки о памятниках, с палеогеографией наукой об изменении их поверхности Земли, требует новых подходов и способов исследования. По сути дела, это уже не этнография, описание особенностей быта и культуры, а естественная наука о происхождении и сменах этнических целостностей, комбинациях элементов в разнообразном пространстве и необратимом времени. Для новой науки требуется и новое название, и самым удачным будет термин «этнология». хотя и употреблявшийся неоднократно, но без точного определения и смыслового наполнения, так как в прошлые века для постановки и решения этой проблемы не было подходящего инструмента. Но в середине XX века был открыт системный подход, оцененный советскими философами и теоретиками науки как достижение настолько перспективное, что оно достойно названия «великого». Принцип его прост, и студенты осваивают его легко.